Самые неудобные у человека желудок и прямая кишка. Ни с тем, ни с другим договориться не удается. Население-то прибавляется, а ума, о тех лежачих, которых нельзя бить, обычно вытирают ноги. В жизни, вот что удивительно, завтра наше сегодня станет вчера. Отсутствие денег полезно невозможностью их бездарно потратить. Жизненный опыт скучен тем, что все ошибки уже совершены и только повторяются. У других из жопы хотя бы руки растут, а у меня один геморрой. Женщинам постоянно нужны мужчины, то для свадьбы, то для скандала, то для развода. Настоящие мужчины не плачут, но как же они иногда ноют? Вздох после тяжелого переезда на гастролях. Устала, как жопа после профсоюзного собрания. Услышав поговорку про сыр и мышеловку, Раневская басит. «Ну почему же? Можно и бесплатный сыр из мышеловки безопасно съесть, если ты вторая мышь, а не первая». Услышав надменное заявление записного лавеласа, получившего отказ от дамы, что ему и без женщин хорошо. Когда мужчине хорошо без женщин, то это уже очень плохо. Это врагов мы закидываем шапками, домашних соперников просто заплевываем. Читая о потугах посредственного режиссера, поставить очередной шедевр. Мечта любого червяка — вырасти в удава. «Чего только люди не делают, чтобы ничего не делать». Чтобы стать философом, необязательный университет. Большинству достаточно бутылки водки. Это будущее так быстро становится прошлым, что его просто не успеваешь заметить. Свинья даже с ногами на столе не такая уж редкость, но по частям. В молодости человек тратит зарплату на разрушение здоровья, а в зрелости — на сохранение, а в старости — на спасение. Не обо всех стоит вытирать ноги, можно запачкаться. Он такой запасливый, даже последних надежд имеет несколько, на черный день. Если слишком высоко поднять планку, ее можно не заметить. Только мы способны откладывать на черный день в ожидании светлого будущего. Посуду моют либо после еды, либо перед ней, во втором случае с матом. Лучший способ бросить курить — окунуть свои папиросы в керосин. Почему-то одно и то же дело радует как увлечение и становится невыносимым в качестве работы. Начальники как пеленки. Если вовремя не сменят, наплачешься. Чтобы не признаваться в постоянном совершении ошибок, люди придумали им название «жизненный опыт». Куда труднее, чем сердцу приказать голодному желудку или жопе при поносе. Замечание на некролог. Упал из-за обрушившегося на него счастья. и и был раздавлен. Если соседи за стеной поздно ночью терзают громкой музыкой, надо подождать, пока все закончится, и через полчаса тишины начать колотить в стену с требованием продолжить. Человеку, от которого ушла жена, холостяки сочувствуют, а женатые завидуют. В школе учат, что коровы и свиньи — животные, но, откусив колбасу, понимаешь, что растение. Как кратка жизнь и как много желающих ее испортить. Может, не стоит строить планы, чтобы жизни нечего было разрушать? Правду в глаза обычно пишут левой рукой, текст и обратный адрес на конверте не подписывают. Он удивительно многогранен. Сволочь, бездарь и бабник одновременно. Не стоите под построенными вами воздушными замками. Разрушаясь, они давят страшней каменных. Женщины часто поддают соблазну из опасений, что больше не соблазнят. Ключи всегда находятся, как только в мастерской получишь новые, а вещи перестают быть нужными, как только куплены. Как руководить, знают все подчиненные, а как работать, все начальство. Понять, умная мысль или нет, легко. Посмотрите, в чью голову пришла. Ожидание светлого будущего приобрело у нас хроническую форму. Наше светлое будущее — это серое настоящее наших детей и темное прошлое внуков. Страшнее собственной рожи в зеркале поутру, большинство за целый день уже ничего не увидит. На диету лучше садиться после обеда, чтобы к ужину успеть завершить. Под лежачий камень вода не течет, а под некоторые и люди не торопятся». Нормальным считается человек, у которого болезни и недостатки соответствуют возрасту. Дурак плачется в жилетку, умный — в декольте начальницы. Об отсутствующих плохо говорят частенько, плохо не говорят только в некрологах и партийных характеристиках. Большинство людей хорошие, знать бы еще где те заповедники, в которых они водятся. У меня от профсоюзных собраний производственная травма, мозоль на жопе. Ну и рожа. Плюнуло бы, да зеркало вытирать не хочется. Мы сами вынуждаем детей врать, требуя сказать при гостях, что любят маму больше мороженого. Прежде чем вызывать огонь неприятеля на себя, поинтересуйся, согласны ли окружающие. Крылья не рюкзак, их надо не носить за спиной, а расправлять в полете. У нас полная свобода выбора хомутов на своей шее. Предпочитаю жить в хорошем сегодня, чем в прекрасном завтра. Жить в согласии в семье очень просто. Один из супругов должен все время соглашаться. Инструкция по применению — последнее средство, когда другим путем поломать уже не удается. Самое большое в нашей жизни – жопа. В ней постоянно так много людей, сколько даже в метро не поместится. То, что многие принимают лекарства от головы, заметно. Лучше бы принимали «для». Всю теорию вероятности можно уложить в одну фразу – или будет, или нет. Тот, кто храпит сильнее, засыпает всегда первым, а просыпается последним. Поэтому я высыпаюсь». Лучший способ избежать любой работы — делать все плохо, чтобы ничего не поручали. Многие не думают потому, что одновременно думать и сидеть на том, чем думаешь, тяжело. Ошибки бывают умные и глупые, умные в свою пользу, глупые в чужую. Мудрость приходит с возрастом и склерозом. Уважающая себя женщина не будет переживать из-за излишней полноты. Она в форме, просто это форма бегемота, например. В ворчании старых людей по любому поводу виноват склероз. Они помнят, что что-то не так, а что именно не помнят. Рано по утрам встают не жаворонки, а те, у кого неудобный диван. По Конституции у нас много прав. На труд, на отдых, на образование, на лечение. Большинство старается не злоупотреблять первым. На два извечных русских вопроса, кто виноват и что делать, давным-давно существует простой русский ответ. А хрен его знает. Потерять тещу не просто тяжело, а практически невозможно. Избегать скандалов с женой легко. Соглашаться с ней вслух а спорить молча. Наверное, с точки зрения медведей, туристы живут на деревьях, причем на самых верхушках. Хитрые синоптики придумали отговорку временами и местами, и теперь их не обвинишь в неточном прогнозе. Альпинисты не умные люди, умные горы обходят. Если вас с работы уволили, радуйтесь, что не посадили. Большинство женщин выходит замуж с мечтой приучить мужа просыпаться в холодном поту от кошмара под названием «Моей жене нечего надеть». Большинство запоминает из школы не то, что дважды два четыре, а что сантиметр — это две клеточки в тетрадке, а две на две — квадратный сантиметр. Он такой смелый, все, что думает, говорит вслух о ком бы ни было, но осторожный, делает это только когда один в квартире и шепотом. Из беседы с приятельницей, та сокрушаясь о своей дочери, не понимая, почему ее не берут замуж, ведь хорошенькая, умная, Раневская, вот это мужчин и пугает. Конечно, не в деньгах счастья, но они хотя бы помогают быть несчастной по собственному усмотрению. Милочка, не пытайтесь научить меня вашим выкрутасам. Ваша технократическая цивилизация через меня перешагнула и пошла дальше». Редкие волчи стали встречаться куда чаще обычных. «Умная женщина умеет сидеть на шее у мужа так, что он об этом даже не подозревает», — добавляет с горечью. «Я не умная. Не умеете делать так, чтобы не замечали?» «Не умею сидеть на шее, милочка». Увидев очередной некролог, в котором перечислялись таланты почившего, Раневская ворчит. «Опять талантливый человек умер. Газет ничего не пишет о рождении талантливых людей. Они что, не рождаются? Тогда скоро талантов совсем не останется». «Совет. Поставьте перед нежеланными гостями картошку в мундирах. Пусть долго и нудно чистят. В следующий раз подумают, прежде чем идти к вам в гости». Сама Раневская была очень гостеприимна и даже держала в холодильнике то, что ей было категорически запрещено врачами, для гостей. Она вообще часто давала советы, которым сама никогда не следовала. Она совершенно непредсказуема, страшно переменчива, бывает просто ужасной. — Кто Фаэнн Георгиевна? — Раневская широко распахивает глаза. — Конечно, погода, милочка оправдывая знакомого поэта у него такой полет фантазии что невозможно опуститься на землю и почистить ботинки так и ходит в грязных раневская читая некролог ворчит снова некролог а смерть талантов сообщают а вот о рождении хотя бы раз написали раневская предлагает свой вариант некролога надо написать из камней который умерший носил за пазухой ему был сооружен большой памятник Немного помолчав, добавляет, а из остальных возведен забор вокруг кладбища. Неправильно, что инициативный дурак страшно опасен. Любой дурак не опасен, если ему не давать притворять инициативу в жизнь. Он совершенно аморально устойчив. Со вздохом. «У других не немезида, а у меня одна невезида». Актрисы обсуждают нехватку средств на новые туфли. «Не могу купить, у меня с деньгами плохо!» Раневская ворчит. «Сколько раз твердила, что с деньгами плохо не бывает, плохо бывает без денег!» «Пейн, Георгиевна, что делать, если жизнь сбила с ног?» вздремните голубчик, не лежать же зря!» «Играть на сцене очень трудно, хотя бы потому, что каждый отвечает за себя, нельзя свалить вину на другого!» Голубчик, выход всегда есть, в крайнем случае вперед ногами. Неправда, он признает свои ошибки, только не признает их наличие. В жизни можно добиться всего, только большинство этого просто не успевает сделать. Большинство использует голову, чтобы искать приключения на свою задницу. Он не бездушный, а просто заботится о своем здоровье, не проявляет щедрость, чтобы потом жаба не душила. Если попросить одолжить деньги, не откликнется никто, но попросите совет и получите со всех сторон. Я удачу люблю, только не всегда взаимно. В Конституции есть упущение, неупомянутое право человека портить себе жизнь. Совесть способна испортить удовольствие даже от сделанной гадости. Людей обычно не устраивает не бардак вокруг, а то, что он организован не по их задумке. У Любови Петровны Орловой так плотно набит шубами шкаф, что любовника в нем не спрячешь. Я как-то все время умудряюсь проскочить белую полосу в жизни, а надо бы вовремя остановиться и пойти вдоль нее. Не люблю дур, потому боюсь, чтобы не назвали жены ненавистницей. Эта ваша теория вероятности — ничто по сравнению с законом подлости. Умные мысли тоже совершают глупости, когда приходят в дурные головы. Долго идти навстречу судьбе невозможно, ведь рано или поздно вы с ней встретитесь. Что тогда? Я смотрю телевизор и читаю газеты. Надо же знать, что у меня улучшилось в жизни. Подозрительно, что слово «наследить» и «наследники» одного корня. Услышав о чужих проблемах, большинство радуется, что не имеет таковых, остальные, что они у кого-то есть. О том, что человек идеален, узнаешь из некролога. Сделать ужин великолепным просто, оставьте мужа без обеда. Этот мир, наверное, был совсем неплох. Но потом появился человек и принялся его улучшать. Единственное, в чем человек совершенно свободен, это мысли. Думать-то мы можем о чем угодно и что угодно. Жизнь любит людей только в ответ. Добрыми намерениями вымощена не только дорога в ад, а что еще? Путь в дурацкое положение. Не всем режиссерам удается поставить Чехова, но многим удается испортить. У нас на один талант 20 чиновников с лопатами, чтобы зарыть его. Выражение «театральные страсти» оставьте для третьесортных театров. В настоящем храме искусства и страсти настоящие. Кстати, и зрители тоже.